Глава третья. Теперь Эрин. Перевалила за два часа ночи, а я по-прежнему в комнате Лори. Скоро вставать на работу. Надо бы выпить воды, принять пару таблеток аспирина и попробовать вздремнуть в оставшиеся до подъема часы. Делаю глоток Рома. Стекло горлышка касается зубов. Изучаю фотографию самолета. Он летел из фиджийского аэропорта Нади на крохотный островок на юго-востоке архипелага Лимаджи. Только вот самолет с девятью людьми на борту так и не приземлился. Бесследно исчез, писали во всех СМИ. Пробегаю взглядом по карточке со списком последних перед исчезновением событий. Через 22 минуты после взлета пилот Майк Брас сообщил наземной службе, что все системы работают исправно. Тем не менее, 8 минут спустя самолет пропал с радара, так и не долетев до места назначения. Поиски велись всеми возможными способами, в радиусе 700 квадратных километров от места исчезновения, но результатов не дали. Не нашли ничего ни обломков крушения, ни людей. Прищуриваюсь, вглядываясь в список. Вдруг что-то упустило. После исчезновения я попыталась собрать воедино все доступные обрывки свидетельств. Не давала покоя полиции, британскому консулу и УГАВ, управлению гражданской авиации Фиджи. Требовала от них отчета о поиске и отмечала на своей карте, какие области уже проверили. Я разыскивала родственников пропавших пассажиров и убеждала их в необходимости надавить на власти. Прочитала все найденные книги о крушениях самолетов и повествования о выживших вопреки ожиданиям. Специально писала пресс-релизы, чтобы тема сканувшим в небытие самолетом не исчезла с радаров СМИ. «Ты похожа на одержимую», сказала мне как-то во время звонка по скайпу моя давняя подруга, Сара, из Берлина. «Прости себя, сколько можно?» Добавил маячивший за ее спиной Бен, разливая белое вино по бокалам на мерцающей отблесками света кухонной столешнице. «Меня до сих пор коробит, когда вижу их двоих. Когда-то давно еще в школе Бен сказал, что мы трое, подобны сторонам равнобедренного треугольника, также связаны друг с другом, равны и образуем идеальную симметрию. Ага. Ну и куда подевался этот идеал, когда они вдруг объявили, что любят друг друга и переезжают в Берлин? Мне не впервой напиваться в комнате Лори. И каждый раз тянет пересмотреть зачитанные до дыр материалы в очередной попытке понять, что же случилось. Наклоняюсь через кровать к папке с данными по крушению, которые я собирала в первые недели и месяцы после исчезновения. Я начала все записывать, чтобы занять голову. Ожидание казалось невыносимым. Мой разум просто разрывало от ужаса самообвинений и вопросов без ответа. Раскрываю наугад и просматриваю страницу. Ответ по e от отугав. Они подтверждают, что прекратили поиск, и дело остается открытым на неопределенный срок. На неопределенный срок. Как с этим жить? я не тешу себя надеждами на счастливый конец не может быть что самолет просто сел на том курортном островке и пассажиры счастливо попивают коктейли у пляжа и танцуют в юбках из травы он пропал потому что случилась какая то беда и я хочу знать какая мне позарез нужно выяснить что стряслось после того как пилот в последний раз вышел на связь что стало с моей сестрой и да Мне чертовски важно знать, кого в этом винить, потому что сейчас во всем виновата я одна. Я не приехала в аэропорт, как мы договаривались. Я не села на треклятый самолет и теперь сижу в пустой комнате, в которой должна жить Лори. С силой швыряю папку подальше, удар стену. Она летит на пол, подобно раненной птице, порхая по пути фотографиями и документами, закрепленными в металлических кольцах переплета. Склонность к неконтролируемым вспышкам агрессии — еще одна веская причина не пускать жильцов. В урохе статей замечал листок с фотографией пассажира по имени Феликс Тайлер. Тогда ему было двадцать семь. На нем шапочка, натянутая до обрамленных густыми ресницами, Светло-карих глаз. Из-под головного убора выбивается копна темных волос до подбородка. Симпатичный хулиган с рабочих окраин. Я прочитала о нем, как и о других пассажирах рейса, все, что смогла найти. Я добывала подробности обо всех, кто летел с моей сестрой в тот день, чтобы узнать, зачем они летели и как повели бы себя в экстренной ситуации. С Феликсом пришлось поломать голову. Он купил билет до Фиджи за два дня до вылета. Владелец отеля на островке, куда летел самолет, пояснил, что парень должен был заменить на несколько недель их штатного инструктора по дайвингу. Мне удалось достать копию резюме Феликса и лицензию дайвера. Однако оказалось, что она поддельная. Выяснилось, что на самом деле он занимался альпинизмом, и никаких сведений про дайвинг не нашлось. За восемь месяцев до полёта парень серьёзно пострадал во время очередного восхождения, упав с пятнадцатиметровой высоты без шлема и защиты на гранитные глыбы. В итоге четырнадцать переломов. С тех пор других попыток ходить в горы он не совершал. Такое не могло пройти бесследно. Я пыталась связаться с родственниками, но его отец умер через три месяца после исчезновения самолёта А мачеха разговаривать отказалась. Какие именно вершины покорил Феликс, сказать сложно. Он предпочитал отдаленные хребты и пики, отследить которые нельзя. Ясно, что информация о поддельном сертификате дайвера и несуществующих рекомендациях не способна продвинуть расследование. Но я все равно отправила ее на электронную почту британского консула и полиции. И вот что интересно: в голове. До сих пор свербит мысль, зачем, зачем он соврал и о чем еще умолчал.